Глава 10. Я останавливаюсь, чувствуя, как сердце пропускает удар, а потом начинает биться сильнее. Назад пути нет. Улыбаюсь через силу и киваю. Замечательно. Надеюсь, все пройдет без сюрпризов. Я уже соскучилась по срединным землям, с нетерпением жду возвращения. В нашем деле сюрпризы не редкость. Отзывается Эш-Грис и смотрит на меня долго и задумчиво. А мне становится совсем нехорошо. Я зря на всё это согласилась. Интересно, какой раз по счёту мне в голову приходит эта светлая мысль? Где будет проходить передача? Интересуюсь я, понимая, что нет смысла развивать тему, которую мы затронули ранее. Мне остаётся только одно — выпрашивать у мироздания ещё немного удачи. Для этого есть подходящее место. Мы арендовали малый зал для решения личных вопросов. Что так и называется? С усмешкой спрашиваю я. Да, это же Ледяной дворец. Тут любая кладовка носит пафосное название. Больше я не задаю вопросов, Иду по правую руку от Эш-Гриса и сосредотачиваюсь на том, чтобы вовремя распознать и нейтрализовать чужую агрессивную магию. Но вокруг тихо, как-то подозрительно тихо. «Я не чувствую Сахрон», — говорю я, когда мы спускаемся на ярус ниже, в подземелье. «Здесь вообще не чувствуется м а г и и Подозреваю». Особенность этой части дворца. Я узнавал по своим каналам. Говорят, у Сахрона сильная защита. Вот и не фонит. Это логично. Иначе мы бы привлекли стражу дворца. Все равно странно. Замечаю я и замолкаю. Потому что именно в этот момент, когда доведнеющиеся в глубине коридора двери остаются считанные шаги, Я в полной мере ощущаю, зачем меня позвали. А вот теперь чувствую. Оно темное, мощное и очень злое. Мы будем только вдвоем? Я нервничаю, и теперь мне кажется, что передача и дальнейшая транспортировка потребуют большего количества людей. Я не осознавала масштаб. «Нет, конечно», — спокойно отвечает Эш-Грис. «Я озаботился этим, и нас ожидает охрана». «Это хорошо. Я замираю перед дверью и прошу. Еще раз коротко, как будет происходить передача и мои задачи на ней?» «Эта комната имеет два входа. Один для продавца, другой для покупателей». Мы заходим каждый со своего сопровождением. Мы передаём деньги. «А где у нас деньги?» Подозрительно уточняю я. «Не беспокойтесь. Всё предусмотрено. Они уже внутри. Продавец передаёт с о х р о н и мы расходимся также, каждый через свою дверь». Дверь открывается на стук, и нас впускают в помещение, которое больше походит не на зал, а на кабинет. У дверей нас встречают охранники. Один из них в руках держит чемоданчик, который тут же передаёт Эшгрису. Нас провожают к столу. Эшгрис усаживается, а я устраиваюсь за его спиной, ожидая, когда откроется дверь напротив. Продавцы тоже пунктуальны. Охрана впускает в помещение сначала самого продавца. Маг пока держится в тени, но, наверное, в этот самый момент я чувствую неладное. «Позволь тебе представить Эш Лоурис и его маг», — начинает Юриус, наблюдая за людьми, входящими в зал. На этом месте Эш г р и з запинается, потому что мы, наконец, видим мага, продающей стороны. Я смотрю на своего заказчика, но по лицу не могу понять, Знал ли он об этой подставе? «Ну, здравствуй, Даяна!» «Давно не виделись?» Произносит знакомый голос, и на меня в упор смотрят на смешливые глаза с остальным блеском. Я думала, что забыла, каково это, когда он на меня смотрит. Но нет, едва встречаюсь с ним снова, как понимаю». Прошедших лет словно и не было. Ничего не изменилось. Я по-прежнему маленькая, глупая, и полностью от него завишу. Демонов Блэк Флай как непросто оказывается вытравить его из своего сердца. Я боюсь пошевелиться и ответить. А еще не могу понять, зачем это представление. Ведь не может же быть так, что мы случайно оказались на одной сделке. Я не верю в такие совпадения. Не тогда, когда в совпадениях замешан темный магистр, который славится своими интригами. В комнате виснет такое напряжение, что даже простые смертные чувствуют магию, которая искрится между мной и Блэкфлаем. Я не могу решить, что делать дальше, потому что бежать сейчас — Это точно не вариант. Сделать вид, будто все идет по плану. Но ведь нет. В мои планы не входила встреча с бывшим учителем. От мук выбора меня избавляет Эш Лоурис. Он первым не выдерживает гнетущее напряжение и нарушает молчание. «Вы знакомы?» Кажется, в его голосе слышны истерические нотки. «Мы так не договаривались». Но мы с вами вообще не договаривались. Огрызаюсь я и ловлю в глазах Блэкфлая усмешку. Конечно, ему весело. Он, наверное, радуется, что заманил меня в ловушку. Только вот расходиться мы будем в разные стороны, через разные двери. И едва я окажусь за пределами этой комнаты, сбегу. Сбегу, чего бы мне это ни стоило». «О, не переживайте, наше знакомство не имеет к вам никакого отношения», — отзывается Блэкфлай. «Даяна моя ученица, бывшая ученица». Продавец заметно веселеет и обращается к Эшгрису. «А вот теперь я спокоен. На вас работает лишь ученица. Я же смог заполучить себе учителя». «Ну?» Иногда ученики превосходят своих учителей. Впрочем, это лирика. Предлагаю перейти к делу. Происходит что-то странное. На лицах присутствующих застыли вежливые улыбки. Но это ничего не значит. Блэкфлай начал свою игру. И непонятно, явней что? Приз? Вероятнее всего. Только вот главный или поощрительный? Я почти не обращаю внимания на то, что происходит вокруг, потому что занята своими мыслями. Поэтому, когда Эш-Лоурис открывает защитный ларец, внутри которого спрятан Сахрон, меня едва не валит на пол от мощного магического резонанса. Это страшная вещь, просто нечеловечески страшная. Ее нельзя пускать в этот мир. И если Эш-Гриса я не знаю... Блэкфлая изучила неплохо. Он просто не может позволить этому попасть в плохие руки. Он не может действовать на стороне продавца, если только... Я поднимаю глаза и встречаюсь с холодным и безразличным взглядом учителя. Блэкфлай не отворачивается, словно отвечая на мучающий меня вопрос, и подозрения укрепляются... Если Блэк Флай не изменился кардинально, то это может означать лишь одно. Блэк Флай и Эш Грис в сговоре. Они на одной стороне. Только вот что они задумали, и какая роль в этом всем отведена мне? Я думаю, даже вашему магу не нужно изучать Сахрон детальнее, уточняет Эш Лоурис, и, поглядывая на меня с неуместным, мужским превосходством. Даже ученице должно быть понятно, что именно у меня в руках. — И все же, — отвечаю я, — предпочту воспользоваться своим правом и убедиться в подлинности Сахрона лично. Я протягиваю руку, надеясь, что ладонь не задрожит. Эшлоурис смотрит подозрительно, но кивает, и один из его помощников — под пристальным взглядом Блэкфлая, кладёт мне на руку амулет. Сахрон фонит так сильно, что начинает тошнить. Чёрное злобездное заключено в этом небольшом металлическом кругляше. «И что скажете, Даяна?» — спрашивает Эш-Грис. «Я скажу, что вам не нужна эта дрянь», — честно сообщаю я. «Только ведь вы не послушаете, верно?» Эшгрис усмехается и обращается к Блэкфлайю. -у. «У тебя зубастая ученица. Наверное, кто-то мог бы списать фамильярное «ты» к темному магистру на проявление демонстративного неуважения, но мне чудится нечто большее. Эти двое точно в сговоре, и они хорошо знают друг друга. Возможно, они первый раз проворачивают такое». Только я пока не понимаю, что именно. Я возвращаю амулет Эш Лоурису, а он под внимательными взглядами Блэкфлая и Эш Гриса убирает его в ларец, стоящий в центре стола, и закрывает крышку, а взамен получает чемодан с деньгами. Пока Эш Лоурис пересчитывает деньги, я лихорадочно пытаюсь найти подвох, разгадать коварный план своего учителя. Сделка почти завершилась, и стоит искать пути отступления. Пока никто не ведёт речи обо мне, хотя я готова быть приплюсованной к цене сахрона. Это логично. Но если этого не происходит, значит, есть шанс сбежать. Или я не вижу чего-то более очевидного. Как я не люблю чувствовать себя маленькой и глупой? Такой, какой чувствую себя рядом с учителем. Эшлоурис берет деньги и делает шаг назад, кивнув Блэкфлаю, чтобы тот отступал вместе с ним. «Простите, но не могу вас отпустить», — буднично произносит Эшгрис, кивнув своим охранникам. Те подбираются, словно готовясь к бою. «Это же делают и охранники Эшлоуриса. Мне с моего ракурса хорошо видно», что мужчины переглядываются между собой. «Охрану Эшлоуриса подкупили?» «В смысле? Эти вещи?» «Мой наниматель переводит взгляд на сахрон, который запечатан в ларце. «Слишком опасны, чтобы допустить их распространение». «Но Эшлоурис хмурится. Вы же изъявили желание его купить. Не распространяйте дальше. Какие проблемы?» «Мне все равно, с какой целью вы купили Сахрон и что планируете дальше – сдерживать зло или выпустить его. Я ловлю таких, как вы», – замечает Эш-Грис, – «чтобы не гадать, кем окажется ваш следующий покупатель и что вы захотите ему продать. Вы арестованы за незаконную торговлю темными артефактами». «Вот это сюрприз!» хмыкает Эш-Лоурис и косится на Блэкфлая. «Но я не согласен с вашим решением. Не зря я не поскупился на мага. Вы же не думаете, что я сдамся без боя?» «А вот теперь настоящий сюрприз. Эш-Грис смеется, не стесняясь. На самом деле мне помогают и ученица, и учитель. Мерзавец!» ш е п л ю я, понимая, что Эш-Грис не просто в курсе всего и врал мне. Он, вероятно, обещал заплатить Блэкфлайю мной. Другой цели притащить меня на сделку я не вижу. А уходить из этой комнаты они в любом случае планируют вместе. У меня изначально не было возможности сбежать. Эти двое, наверное, веселились, наблюдая за моими попытками понять, что происходит». Блэкфлай улыбается и переходит на сторону Эш-Гриса, оставив своего нанимателя одного с чемоданом денег и отступивший к стене охраной, которая вряд ли планирует вмешиваться. Даже если они не подчиняются Эш-Грису, никто не станет влезать в поединок, где замешаны сразу два мага и оба на стороне противника. «Вы уверены, что ученица все еще на вашей стороне?» Интересуется Эш Лоурис, изо всех сил стараясь удержать лицо, и смотрит в упор на меня. Он умеет читать людей и чувствует мои сомнения. «Я уверен», — отвечает Блэкфлай. «Так ведь, Даяна?» «Тьма, которую я чувствую в комнате, — это зло. Ее нельзя выпускать в мир. Неважно, каковы отношения между мной и Блэкфлаем, Неважно, что я зла на Эш-Гриса. Сейчас нужно встать на их сторону, чтобы Эш-Лоурис не смог уйти отсюда и не продолжил и дальше продавать темные артефакты. Так, отзываюсь я и выдыхаю, смирившись со своим поражением. А вот у Эш-Лоуриса свои планы, и он не хочет отступать. Тогда и у меня для вас сюрприз. То, что вы держите в руках... Не Сахрон. Сахрон вот. Он достает точно такой же амулет, который, видимо, успел подменить, когда убирал в ларец и сдергивает крышку, высвобождая заключенное в нем зло. Первое, что я делаю, — отшвыриваю жгриса к стене, закрывая его с о б о й от вырвавшейся из Сахрона тьмы. Непонимание, обида, претензии — все отступает на второй план. На п е р в ы й выходят инстинкты. Рядом со мной плечом к плечу встает Блэкфлай, и, как раньше на занятиях, уверенно и четко командует «Щит!». Мы выпускаем магию почти одновременно, и я с удовольствием осознаю, что спустя годы могу ставить защиту так же быстро и уверенно, как он. «Не р а с т е р я л а навык!» — замечает Блэкфлай со снисходительной усмешкой — которая бесила даже семь лет назад. д п р и у м н о ж и л а Парирую я. Силы сплетаются, отградив нас, Эшгриса и еще троих охранников, которые успевают отойти под защиту заклинания от черного истинного зла. Демон выползает из Сахрона медленно. Он пока еще не набрал силу. Поэтому действовать нужно быстро». «Сможешь удержать щит?» спрашивает учитель, и я киваю. Хотя не уверена в своих силах. Едва он отпустит свою сторону, на меня тут же обрушится мощь и его, и моей магии, но я понимаю, это необходимо, чтобы руки мрака освободились, и он мог начать создавать з а к л и н а н и е н а что надеется, Эшлоурис?» спрашиваю я. За ч ё р н ы м туманом Не получается разглядеть идиота, выпустившего тварь. На то, что демон не тронет того, кто его освободил. Как обстоят дела на самом деле? Ну? Блэкфлайп пригибается и выскакивает из-за щита в чёрное марево. И уже оттуда кричит. Нас он предпочтёт сожрать первыми. Я стискиваю покрепче зубы и упираюсь ногами в пол, стараясь удержать давящую на меня мощь нашей объединённой магии. Её очень много, ломит запястье, а лоб покрывается холодной испариной. Надолго меня не хватит, но оставить без защиты людей тоже нельзя. Если не придумаю в ближайшее время, как закрепить щит, то он просто разлетится на куски или придавит нас к стене. Демон становится всё материальнее. Огненные шары, которые кидает в него Блэкфлай, лишь раздражают древнюю злобную животину. Он рычит, нависая над Блэкфлаем. Охранники жмутся по стенам, а Эшлоурис на четвереньках ползет к двери. Я понимаю, как только он дернет за ручку, так хаос тут же вырвется наружу. — Ему нельзя позволить уйти! — кричит у меня за спиной Эшгрис. Я не могу отпустить щит. Не сейчас. К счастью, наши вопли слышат охранники у двери, и один вырубает Эшлоуриса коротким ударом. А я замечаю, как демон вместо того, чтобы терять силы, наоборот, поглощает энергию из огненной магии Блэкфлая, становясь все сильнее и злее с каждой минутой. «Он питается магией!» Ору я, что есть мочи, привлекая внимание Блэкфлая. От напряжения кровь стучит в висках, а перед глазами пляшут разноцветные круги. «Знаю», — отзывается он сосредоточенно и начинает плавно и покошачьи и грациозно обходить демона по кругу. А у меня в голове возникает паническая мысль. «Я боюсь, что Блэкфлай не справится». Это раньше я всецело верила в его неуязвимость. А сейчас? Верю ли я в нее по-прежнему? Получается, что не очень. Я смотрю за действиями Блэкфлая и не понимаю, что он задумал. Он словно отвлекает демона. Больше не использует магию. Возможно, создает ловушку? Демонов ловят в сахроны. Интересно. Можно ли его создать вот так, просто на ходу? По поводу убийства сведения очень разнятся. Кто-то говорит, что убить демона нельзя. Можно только запечатать или изгнать. Может быть, учитель пытается открыть ход в запретные земли? В любом случае, я не могу и дальше оставаться в стороне. К тому же руки уже дрожат от напряжения, и удерживать защитный п о л о г долго не удастся. Я оглядываюсь и понимаю, что, возможно, у меня получится притянуть края щита к стене и закрепить их там, оставив середину свободной. Главное — укрепить тонкое и гибкое полотно силы. Сказать проще, чем сделать. Пока я вожусь с защитой, демон окончательно обретает материальность, с воем проносится по помещению, кидается на щит, врезавшись в него оскаленной звериной мордой. На миг мне кажется, что он сможет пробить его, но мы с Блокфлаем потрудились на славу. Демон врезается в невидимую стену, получает по морде разрядом и с воем отлетает в сторону, но тут же разворачивается и, сбив с ног попавшегося на пути охранника, снова кидается к натянутой защите. В этот раз он оказывается умнее. Заходит сверху, там, где прореха, планируя спикировать на нас с потолка. «Купол!» — орёт Блокфлай, я выставляю вперёд дрожащие руки, усиливая заклинание, но немного не успеваю. Демон с шипением и визжанием пробивает мою пока ещё хрупкую защиту и кидается на меня. Похоже, он и питается магией, но сами маги его раздражают однозначно. Иначе почему же из всех присутствующих он выбирает именно меня? Он опрокидывает меня и прижимает лапами к полу. Массивным хвостом изнутри задевает щит, разрушая его. Я понимаю, если что-то не сделаю прямо сейчас, то погибну. Световая вспышка вряд ли ему повредит, но может дезориентировать, дать мне немного времени. Я закрываю глаза и произношу заклинание. Полыхает ярко и мощно. На миг демон ослабляет хватку, и я отшвыриваю его от себя и вскакиваю на ноги. Все это делаю с закрытыми глазами. А когда открываю, напротив вижу Блэкфлая. Он стоит, раскинув руки в стороны, и на его бледном лице выделяются страшные, словно затопленные чернилами, глаза. п р е д магистром на полу извивается медленно бледнее демон. Струйки черной магии обволакивают магистра, будто бы растворяясь в нем. Мне кажется, я вижу, как они попадают в рот и нос б л э к ф л а ю но он не испытывает дискомфорта. Он словно выпивает демона, лишая того силы. Я никогда в жизни не видела ничего подобного, но демон у ног магистра исчезает. Блэкфлай отходит к стене и, прислонившись, медленно сползает по ней вниз. Мне хочется кинуться к нему, проверить, все ли в порядке, расспросить, что он такое сделал. Но вместо этого я кричу еще не пришедшему в себя Эшгрису. «Задание выполнено!» И бросаюсь бежать, чувствуя, как с шипением на руке растворяется метка. У меня совсем немного времени, пока Блокфлай не придет в себя. Возможно, я успею уйти. В суматохе я отталкиваю Эшгриса, который пытается меня удержать, оглушаю – двух его охранников одним неприятным, но действенным заклинанием. Оно оставляет меня почти без магии, зато освобождает дорогу к выходу, и я мчусь, не задумываясь о последствиях. В глубине души мелькает переживание о б л о к ф л а е но я отгоняю его от себя. Когда оказываюсь в коридоре, тут же посылаю ментальный вызов Элю. Всего три слова — Он здесь, бежим. Я уверена, что коридор с минуты на минуту наводнит стража, поэтому стоит поторопиться. Когда я почти добегаю до нужного поворота, впереди слышатся шаги. Приходится поспешно сворачивать назад. Мне нельзя встречаться со стражей. Любое промедление приближает меня к поражению. Я бегу быстрее, почти не вникая, куда именно, н и в конечном итоге оказываюсь в тупике. «Эль!» Посылаю мысль, разворачиваюсь и кидаюсь в обратную сторону. «Блэкфлай найдет меня!» «Я чувствую!» «Ищи лестницу вниз!» Фразы рождаются прямо в голове. «Я разведал, где тут один из запасных выходов!» «Тебе главное спуститься в подземелье!» Когда цель становится яснее, я начинаю действовать увереннее и быстрее. Добегаю до лестницы, ведущей в подземелье, прикладываю руки к замку на массивной двери и жду, пока под ладонями размякнет и растворится механизм внутри замка, а потом ныряю в темноту подвала, снова позвав Эля. «Иди на мой зов!» — командует он, и я на миг замираю, чтобы понять, с какой стороны ощущаю присутствие напарника. Я не сильна в таких штуках, но хорошо знаю Эля, поэтому могу уловить направление и медленно двигаюсь туда. Здесь темно и влажно, если сначала подземелье выглядит вполне обжитым, с дверями кладовок, тусклым освещением и выложенными ледяной плиткой стенами, как и наверху в замке. то, чем дальше я ухожу, тем более запущенным оно становится. Под ногами камни, сводчатый потолок над головой и падающие капли воды, в звуке которых мне слышится похоронная музыка. Я слышу его шаги. Я чувствую, как бегут мурашки по спине от его магии. Его голос, холодный и насмешливый,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 и в с е подбираюсь для последнего рывка. Правда, и это Блэк Флай предусмотрел. Я бы не советовал делать глупости, Даяна. Иначе кто-то может пострадать. И кто же? Спрашиваю я, хотя понимаю, лучше молчать и бежать. Но что-то в голосе магистра заставляет задуматься. Тот, кто всегда прикрывает тебя в темноте. Я слышал, на заставе буйствовал сумасшедший вампир. Его ищут. «Значит, это ты? Ты подстроил?» «Нет, не я». Кевин проявил смекалку. «Признаюсь, я даже начал его немного уважать. Совсем чуть-чуть. Он хотел сделать глупость, но это первая его глупость за все время обучения. Поэтому он, пожалуй, молодец». Так что скажешь, Даяна? Ты идёшь со мной, и мы не тратим полночи на беготню по подземельям, а Юриус спасает твоего вампира и вывозит так же, как ввёз сюда. А если нет? Я упрямо вздёргиваю подбородок, хотя мы в темноте, а Блок Флай по-прежнему стоит у меня за спиной и не может видеть моё лицо. Тёплое дыхание щекочет мне шею. Я все равно тебя поймаю. Ты не сможешь уйти из северных земель. И не сможешь тут прятаться вечно. И я прослежу, чтобы на заставе проверяли всех. Даже если ты вдруг сбежишь сама, то вампира обнаружат. А может и нет. А ты хочешь рискнуть его жизнью ради собственного спасения? Простишь ли ты себя, если я окажусь прав? «Не верь ему, Даяна!» — громыхает в голове голос Эля, но я уже всё решила. Прикрываю глаза и говорю. «Нет, не прощу. Я пойду с тобой». Эля я больше не слушаю, отгораживаюсь блоком. Мне не нужно, чтобы он продолжал меня уговаривать. Это просто не имеет смысла. Напарник не представляет, на что способен Блэкфлай, и насколько с и л ё н Мне совершенно не хочется, чтобы Эль наивно кинулся меня спасать и оказался в опасности. Против темного магистра ни один вампир не способен выстоять, а Эль слишком верит в свою неуязвимость. Я послушно выхожу следом за Блокфлаем из подземелий и уже наверху предупреждаю. Если я увижу Эшгриса, то, скорее всего, покалечу его. «Не усугубляй», — предупреждает магистр, но я лишь язвительно улыбаюсь. «А то что? Сдаётся мне, всевозможные проблемы я уже заработала, одной больше, одной меньше. Я лишилась самого ценного — свободы. Остальное неважно. Условия могут быть разными». Поэтому держи себя в руках. Плевать. Приведёшь меня на милую беседу к Юриусу, я устрою безобразный скандал. Терпеть не могу предателей. Правда, что ли?» Холодно усмехается Блэкфлай, остановившись и смерив меня холодным взглядом, а я смущённо, но упрямо продолжаю. «Скандал! Ты слышал? Ты в них сильна!» «Не так ли, Даяна?» Интересуется он. На дне холодных серых глаз з а с т ы л о з а к о в а н н о е в лёд безразличие, а раньше когда-то давно бушевало пламя. Я действительно много пропустила. «Я никогда не была хорошей девочкой». «И то верно», соглашается он. «Но, понимаешь ли, мне не нужна хорошая девочка». В роли хорошей девочки у меня Кевин. Ну да. Я хмыкаю и демонстративно отворачиваюсь. Ты что-то хочешь сказать? Что я хотела сказать, уже сказала. Избавь меня от встречи с Эшгрисом. Даже у приговоренного к смертной казни есть право на последнее желание. Ты не в том положении, чтобы выставлять условия. Я в отчаянии. А в отчаянии люди склонны творить глупости. «Хорошо». Блэкфлай морщится, сдаваясь, а я внутренне ликую. Не все изменилось за семь лет. Я по-прежнему способна его уговорить. Ты можешь подождать меня в карете, но не надейся сбежать. С тебя не спустят глаз. Мы договорились, я не сбегу. Обещала же. «Мы с тобой знаем». «Как безответственно ты относишься к своим обещаниям?» «На это я не нахожу, что ответить».